Глава вторая. Лабиринт. Словно по щелчку пальцев, ангар поглотила мучительная, давящая на истрепанные нервы тишина. Меня колотило от ужасающей мысли, что кто-то незримый лишил пятьсот человек последней надежды на спасение, специально выкинув оба самолета в открытый космос. Наверняка, чтобы все мы осознали, это конец. Конец всему, что привычно, знакомо, значимо. Чужие эмоции давили на меня в буквальном смысле, обстреливая со всех сторон будто острые разряды. Приходилось терпеть, выдерживать не только свой страх, но и чужой, ведь тишина царила лишь вокруг, а внутри стоявшие рядом люди сходили с ума от волнения. Я еле удерживала себя в сознании. Ненавижу свою особенность, моё проклятие. Парой я ощущала чужие эмоции как вибрации, как электрический ток, из-за которого мой мозг грозил перегореть. Мало кто задумывается, что человеческое тело это по сути биокомпьютер, который работает на электричестве, создаваемом за счёт пищи. Мне кажется, даже душа это сгусток чистой энергии. Иначе как бы она могла существовать вечность? Просто восприимчивость у каждого своя, различная. К примеру, у меня избыточная. А ульянке даже электромагнитные бури пофиг, везёт же. Между нами ни разу не искрило, поэтому я привычно схватила её за руку, не волнуясь о том, что ударю током. Время шло, напряжение нарастало, но ничего больше экстраординарного не происходило. Окружившие нас то ли роботы, то ли такие вот иномирные живые твари после отправки самолётов в свободный полёт, словно обычный мусор, неожиданно замерли, а затем с едва слышным шелестом сложили конечности и опустились плоским брюхом на пол. Теперь эти жуткие монстры походили на отполированные до блеска чёрные камни. Прошла минута в ожидании. Твари больше не двигались, а любому страху наступает предел, когда уже плевать на всё. Рядом с нами стоял такой же кудрявый, как и я мужчина. Он первым решился сделать хоть что-то, медленно двинулся к этим камням, присел рядом с тем, что помельче, наверняка намереваясь его потрогать. Я закусила губу до боли, но не сводила глаз с смыльчака, невольно заражаясь его любопытством и вздрогнула от внезапно раздавшегося грозного шипения. Игорь, тебе что больше всех надо? Куда ты опять лезешь? Видимо, это его супруга переживала за него. Но кудрявый Игорь ткнул в чёрный полированный камень пальцем и тут же отдёрнул, потому что между ними сверкнула искра. Ты совсем идиот. Дома всю технику угробил, думаешь, и здесь выйдет. А если они из-за тебя сейчас наоборот живут снова, рыкнула паниковавшая дамочка. Е- конечно, очень статичный, но не настолько, чтобы оживлять технику. Нервно, но с весёлой улыбкой ответил Игорь: "Как интересно. Рыбак рыбака видит издалека, как говорится. И увидела я рыбака с такой же неудобной способностью, как у меня. Очень странное совпадение. Всегда считала себя особенной, уверена, что технику". Уточнил Глеб, внимательно наблюдая за действиями этого Игоря. "Хороший вопрос. Неужели эти насекомые всё-таки роботы, а выглядели как живые?" Игорь уже без опаски чуть ли лицом на пол лёг, рассматривая со всех сторон неопознанный живой и неживой объект и комментировал: "Свод холодный, слишком. Хм, гладкий. На ногах при близком рассмотрении чёткие специальные сочленения, чтобы в разные стороны загибались, но фиксировались". Постучав по панцирю, Игорь нам радостно как-то по-детски улыбнулся. "Не двигается. чем успокоил большинство людей. Когда все поняли, что роботы не шевелятся, стали понемногу отходить от шока. Давление на мой мозг ослабло, я с едва слышным стоном выдохнула от облегчения. Улька, глянув на меня с сочувствием, тихонечко шепнула: "Видишь же, ты не одна такая. Этот мужик тоже искрит". "Да, но я не. Ты боялась, что мы упадём, а нас вон пришельцы украли. В общем, со всех сторон не угадала". Зря боялась ответить подруге, которая в кошмарной ситуации пыталась отвлечь меня, не успела. Толпа дрогнула, в следующий момент в сторону сиротливо брошенных утра по мёртвых тел кинулись родные и близкие. Глебке в комна попросил насули остаться на месте и последовал за ними к жуткой неподвижной свалке. Скорее под причитаниями и стенаниями близких выяснилось: восемь тел однозначно мёртвые. А вот одно – живое, без сознания. Правда, на затылке у него внушительная шишка. Как констатировал пластический хирург Владислав Штольман, плохой признак, но главное – мужчина жив. Потом был совет. Мы с Улей слушали, как Глеб и другие мужчины решили, что делать с погибшими. Это было сложное решение. В нынешних условиях ни похоронить, ни кремировать их невозможно, а носить с собой глупость – Поэтому тела просто уложили рядком посреди ангара и накрыли лица тем, что под руки попалось. Восемь мертвецов. Интуиция подсказывала, что это лишь начало. Пока мы возились с погибшими, спасаяся, разбирали багаж. Кто-то искал свой, кто-то копался в чужих бесхозных чемоданах в поисках тёплой одежды. Это было понятно и, наверное, правильно. Здесь холодно, словно веяло дыханием космоса или смерти. Под присмотром капитанов обоих самолетов Майкла Кроули, Боинга, и Дерека Сандерса, Суперджета, собрали всю еду, воду и другие полезные вещи. Сначала все пассажиры от мала до велика жадно присосались к бутылкам с водой. Бешеные перегрузки, жар и холод буквально и сушили людей. Мы с Ульянкой тоже сперва напились, и Глебу передали бутылку, чтобы напился, затем помогали тем, кто горевал, потеряв родных». Возможно, скоро мы все погибнем и будем завидовать тем, кого смерть забрала сразу. Но как оставаться безучастной к чужому горю? Я сочувственно гладила по плечу безутешную женщину, оплакивавшую своего мужа, осторожно подносила бутылку с водой к её губам, говорила слова поддержки, слабо в них веря. Слушала громкие голоса Глеба и капитанов, отдававших команды. Одним из приказов устанавливался жёсткий запрет на бесконтрольное потребление пищи и воды. Грустно вздохнула, понимая, что, видимо, еды собрали мало. «Надолго нам не хватит. И это страшно. Страшно, что будет потом, когда она закончится». Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я рассматривала колоритных пассажиров из Суперджета. Судя по их внешнему виду и багажу, группу музыкантов. Наверное, какие-нибудь рокеры. «Откер». очень уж специфически выглядели. Длинноволосые, худощавые, некоторые с подведёнными глазами, в кожаных штанах с заклёпками, расхристанных рубахах с цепями на груди. Вокруг них стояла куча чемоданов, чехлы и коробки с барабанами и гитарами. Бедные, что они с ними будут делать? Не успела развить эту мысль, как вдруг роботом, будто команду кто отдал, неподвижные всё это время камни зловеще поднялись, расправив умные лапки, и начали вновь загонять нас в круг, подталкивая к нам разбросанный багаж. В пришедшей в движение толпе я на миг потеряла из виду Ульяну, которая рванула, когда роботы зашевелились. Крепкой рукой Глеб вовремя поймал меня и недовольно проворчал: "Скажил же быть рядом", и подтолкнул в объятия подруги. А люди вокруг возмущенно кричали, толкались, биваясь в кучу. Страх и чужие эмоции вновь холестнули меня по вискам и электрическим разрядам. Но все резко стихло. Стоило ожившим тварям грозно поднять передние лапы и выпустить щетинки. По ушам ударил низкочастотный звук. Я закричала, рядом застонала Ульяна. «Боже, что это?» Я видела, как и остальные несчастные хватели за уши, загибались от разрываемого моск гула. Но вскоре вновь наступила тишина, в которой особенно остро слышались судорожные вздохи и всхлипы людей. Скорее всего, это было вежливое предупреждение, просепел рядом Глеб. Внимание, чтобы обошлось без жертв, предлагая всем подчиниться, взял слово Майкл Кроули. Его голос был злым и хриплым, звучал как приказ, а не просьба. Не сопротивляйтесь роботам, следуйте их указаниям. Что они хотят? выкрикнул кто-то в толпе. Мне кажется, чтобы мы куда-то шли, предположил контактачивший с роботами Игорь. Он оказался прав. Твари, вынудив схватить багаж и переноски с ранеными, кошмарной чёрной массой выдавливали нас из ангара. Шаг за шагом мы медленно двигались в сумрачный тоннель. Нам тактично намекнули воспользоваться чьим-то гостеприимством и любезно показывают куда тащить свои задницы и барахло, сухо прокомментировал Глеб, сверля взглядом ближайшего огромного в половину его роста монстра. Наш не то строитель, не то спасатель, обременённый лишь кейсом, помогал Кроули тоже с одним чемоданом поддерживать Кристину, которая хоть и пришла в сознание, на ногах держалась с трудом от головокружения и тошноты. А вдруг нас свои попытаются спасти? А мы идём отсюда. Где потом искать будут? Подросток, насмотревшийся голливудских фильмов, не терял надежды. Глаза протри, придурок. Неужели не видел, что эта летающая тарелка отдалялась от земли? Нас забрали с концами, всё. Никаких спасти не будет. Сорвался на ребёнка лысый бугай, который подло выкинул стюардессу из самолёта, лишь бы закрыть дверь. Род захлопнее, злобно рявкнула на него Кроули. Ещё бы, ведь этот пассажир напал на члена его экипажа. Как это отдалялось? Земля, пропустив мимо уши слова Крулли, визгливо переспросил парень. Она улетает, Земля или тарелка? Вторил ему растерянный женский голос. Я не в курсе приключений ваши посудины, а данное транспортное средство однозначно двигалось прочь от нашей планеты, да. Неужели вы не заметили? Холодно произнёс молодой мужчина в деловом костюме на русском, но с кошмарным акцентом. В руке он держал лишь тонкий кейс для важных документов и в лучшем случае запасной рубашки и белья. Вот это я понимаю, путешествие налегке. Мне пришлось катить свой чемодан, в который я дополнительно запихнула плед, пару бутылок воды и пачку печенья. Не несите ерунду, это всё розыгрыш. Подстава. Нас чем-то на качели и проводят жестокие эксперименты. И... Бишана вытаращив глаза и крутя головой, выкрикнул один из мужчин лет 30. Их самолёт не выкинули, а просто в соседнее помещение убрали. А та голубая плёнка и вид в открытый космос просто экранная съёмка и кино. Понятно вам всем, поддакнула ему добродная тётка и тоже задрала голову, наверное, высматривая скрытые камеры. Согласен, всё это тупой развод. «Позовите главных! Пора кончать с этим балаганом!» Присоединился к протестующим пассажирам кто-то из впереди идущих, тем не менее покорно шагавший вглубь тарелки. «Мы вам коллективный иск выкатим, уроды!» «По миру пустим! Без штанов оставим и...» Заорал во всю глотку еще один деловой при костюме. «Молчать!» — прогремел Глеб и более спокойно продолжил. «К сожалению, с ума сходят исключительно поодиночке, а не коллективно». Ещё более обидно, что никаких разводов, галлюцинаций и кино тоже не случилось. Нас реально украли пришельцы. Поэтому давайте думать и действовать согласно сложившимся обстоятельствам. В первую очередь важно помогать раненым, защищать женщин и детей, соблюдать дисциплину и держаться друг друга. Это не игра, и чем быстрее вы это для себя примете, тем легче станет жить, горестно неверяще предположила одна из женщин. «Тем быстрее мы выясним, почему, для чего и кто нас похитил», – закончил Глеб. «Вам не кажется, что вот три самых главных вопроса на данный момент?» В его словах чувствовался опыт и авторитет, поэтому приопираться с ним никто не стал. Да и устали все. Мы с Улей еле-еле переставляли ноги, обвешенные сумками, шурша по полу колесиками чемоданов, попутно обмениваясь испуганными нервными взглядами. Страшно было всем». Я прекрасно понимала людей, да и чувствовала, и видела, ведь большинство из нас обычные рядовые граждане, привыкшие жить в системе, где есть правительство, полиция, социальная иерархия, в которой чётко расписаны функции: кто спасатель, а кто спасаемый. Поэтому благодаря Глебу и Кроули Сандерсом, взявшим на себя руководство, мы всё-таки успокоились. Привычный мир пошатнулся. Мало того, всё перевернулось нок на голову. и началось что-то очень страшное, невероятное и непредсказуемое. Нас ещё час назад таких высокотехнологичных и высокоразвитых, гламурных и крутых погнали как скот не по широкому русскому полю, а по тоннелю, уже казалось бесконечному, серому от слабого освещения, странно лившегося с потолка, погружавшего пространство в давящий на психику сумрак. Неожиданно Глеб скомандовал остановиться. Чем вызвала недовольство роботов, выглянув из-за его плеча, мы наблюдали за одним из пассажиров. Пухляш лет 50 рискнул приблизиться к стене и, вздёрнув брови, задумчиво покорял бы её ногтем, что может быть интересного в сплошной серой стене? Есть интересные мысли, уточнил наш нечейный лидер у второго экспериментатора. Если не ошибаюсь, это сделано из графена или чего-то схожего. Суперпрочный и лёгкий материал. Ответил мужчина, крутя головой по сторонам, но остановиться для более детального изучения ему не позволил робот, подтолкнул к нам ближе. "Какая разница, из чего стены?" возмутился лысый бугай, оборачиваясь к нам, когда все двинулись дальше. "Мы на корабле пришельцев, без еды и воды практически. А что дальше? Будем жрать друг друга? Может, мы его в космос следом за самолётами отправим, а?" потерял терпение Круули, обращаясь к Глебу. По-видимому, Бугай не знал английского, поэтому не растерял воинственный настрой. А вот говоривший про графен, услышав угрозу, постарался сгладить ситуацию. «Послушайте, уважаемый, это, скорее всего, транспортный корабль, и им кто-то управляет. Полагаю, как и на любом судне, здесь есть пищевые автоматы. Для пришельцев?» – не мог успокоиться Бугай, чем будоражил других людей. А мы, попробовав их еду, тупо сдохнем от несварения. Даже при нашем уровне технического развития создать автомат, производящий синтетическую пищу, полностью удовлетворяющую человеческим потребностям, не проблема. В конце концов, пища – это всего лишь набор необходимых аминокислот, макро- и микроэлементов». Я более чем уверен, для создателей подобного корабля, бродящего в космос, синтез полноценного питательного рациона для землян тоже не составит проблемы. Как вас зовут? улыбнулся Глеб учёному. Местеров Владимир Иванович. Хотя ни к чему политесы разводить, обращайтесь ко мне на ты и по имени. махнул он пухлой рукой. Приятно познакомиться, Глеб. располагающе улыбнулся наш спасатель. Потом представил Владимиру Ивановичу тех, с кем успел познакомиться. Капитанов, нас, Сулей, Бледную и всю в синяках Кристину, бредущих за нами поникших людей, потерявших близких. Некоторых членов экипажа назвали Кроули и Сандерс. А вот наш знакомый Роман оказался где-то далеко позади. «Меня зовут Сергей», <связывая> — гордо сообщил Буга и протягивая руку Глебу. Тот несколько помешкал, но вежливо пожал её». Мы с Олей переглянулись, я закатила глаза, высказывая своё мнение по поводу такого знакомства. Неприятный тип, но куда деваться? Вскоре нас вывели на очередную площадку, только совсем небольшую, с трудом всех вместившую. Но вот что удивило: стоило людям собраться на ней, роботы сопровождающие стремительно исчезли. "Здесь есть лестница!" проорал кто-то из пассажиров. "И здесь, тут ещё одна!" неслось с разных сторон. Вух, взвизгнула одна из девушек. Следом за её возгласом послышался тихий шелест, и в стороны разъехались створки. А здесь лифт, кажется. Переглянувшись с Улей, мы разом повернулись к Глебу, узнать его мнение. Что ж, видимо, нам предложили обследовать объект самим. Прошу разбиться на пары или небольшие группы, по одиночке не ходить. Это может быть ловушка. Вот так вот мы вышли к месту, из которого можно попасть на другие уровни корабля и начать его исследовать, наверняка с разрешения неведомого хозяина инопланетянина. Ир, мне кажется, это каюты, воскликнула Уля, стоя на пороге очередного помещения с автоматически открывающимися дверями. «Я тоже так думаю», — согласилась с ней, разглядывая небольшую квадратную комнату без окон. «Пара прямоугольных матраса с валиками вместо подушек вполне сойдут за спальные места. Мы шагнули в каюту, двери закрылись, но едва мы нервно ринулись обратно в коридор, они снова послушно разъехались в стороны, позволяя выйти». «Не ловушка», — с облегчением озвучила и мою мысль Улия. Телефоны разрядились у большинства пассажиров, но благодаря наручным часам, имевшимся у нескольких мужчин, мы отслеживали время. Прошли сутки, как мы оказались на борту НЛО. Тяжёлые сутки блуждания по новому месту обитания. Усталость неотступно брала своё, а мигрень стала со мной одним целым. Голод и жажда противно подсасывали желудок и сушили горло, но мы с подругой держались. Обходили коридор за коридором, пытаясь найти двери, за которыми могла быть вода и пища. Нам с Улей ещё везло. Несколько человек пришлось вызволять из ловушек с помощью отломанного металлического оборудования. Надежда найти пищу и воду таяла с каждым часом. Больше всех страдали дети и раненые. Тем отчаяннее и смелее мы с подругой открывали двери, устав бояться. Ведь что может быть хуже голодной смерти? Мне кажется, ничего». Я решила опробовать спальное место и устало опустилась на матрас. Погладила мягкую ткань с удивлением, чувствуя исходящее от него тепло. «Ух ты! Уля, он ещё и с подогревом, оказывается!» Поделилась я с подругой, хотя она и сама следом за мной уселась и тоже почувствовала. Краем глаза я заметила, как на другой стене загорелся белым цветом небольшой круг. Заинтригованная стала с лежанки и, замерев напротив этого светящегося пятна, отметила, что оно обведено едва заметной темно-серой линией. Затаив дыхание, решилась коснуться. «Нет!» – испуганно крикнула за моей спиной Ульяна, но опоздала с предупреждением. «Ира, это может быть опасно!» – я пожала плечами. «Просто надоело бояться. Тут всё может быть опасным!» Назначение небольшой комнаты, куда кнопка открыла вход, мы выяснили с помощью самого ультрасовременного, старого и всем известного, а главное, единственно возможного способа — метода тыка. Оказалось, мы попали в санитарный блок. Сначала нас чуть не засосало в унитаз, это уже Уля демонстративно нажала на очередное светящееся пятно, доказывая мне, что она тоже страх потеряла. От испуга визжали обе, как ненормальные». Это было похуже, чем в железнодорожном вагоне нажать на кнопку слива биотуалета. Затем до нас дошло, что сетка под кружком как раз и есть место для справления естественных нужд, словно мы не на высокотехнологичном корабле пришельцев, а в деревенском нужнике с дыркой в полу. То есть дела придётся справлять присев на курточки. Но нам ли привыкать? Потом мы уже с гораздо большей осторожностью нажали другой светящийся кружок и тут же ощутили, словно по коже мурашки размером с ислона разбежались вон даже волосы зашевелились причём буквально похоже это душ такой специфический сделали мы общий вывод когда волосы легли на плечи чистой но наэлектризованной волной я уныло вздохнула жель не водяной безводье страшило всё сильнее Раз уж здесь каюты с кроватями есть, то и остальное должно быть, найдётся, безапелляционно заявила моя любимая подельница в любых авантюрах. Дай бог, с отчаянной надеждой пожелала я. А вот новый светящийся кружок выявил пустой, но вместительный ящик неизвестного назначения. Может, это какая-нибудь химчистка? нахмурилась Уля, сверля пустой проём в стене задумчивым взглядом. «Или утилизатор других отходов, типа мусорки какой-то», — предположила и я. «Попробуем на чём-нибудь ненужном», — кивнула Уля. «На Серёге?» — хихикнула я. «Того самого бугая, который не оставлял попыток влезть во властные структуры похищенных своими грязными бутцами». Теперь о Серёге узнали абсолютно все. Ведь он каждому успел нахамить, обругать и оставил о себе неизгладимое впечатление». Уже не раз и не два слышала предложения отправить его на поиски самолётов в открытый космос. В целом ситуация накалялась. Люди начали делиться на группы по интересам, а этого умника к себе брать никто не спешил. Вот и приходилось нам его терпеть. Мне не нравилось, что люди начали расслаиваться, но, видимо, это естественный процесс. Подобное тянется к подобному. Семейные с детьми отдельно, молодёжь отдельно. А мы, благодаря обоюдному интересу Ульяны и Глеба, оказались в группе под его негласным руководством, куда вошли оба экипажа самолётов: Нестеров Владимир Николаевич и кудрявый Игорь с женой Еленой. В общем, мы с Улей прибились к тем, кто имел хоть какое-то понятие о как выжить в экстренных ситуациях и был адекватным. Недолго думая, я предложила: "Ну что, каюты мы нашли, эту займём сами? Давай" надо остальные проверить и ближайшие занять для своих, а заботилась Уля, направляясь на выход. Соседнюю Глебу обязательно, подыграла ей и рассмеялась, глядя на смотившуюся подругу. Она укоризненно качнула головой, но не выдержала и вскоре мы обе хохотали над идиотской ситуацией. То вой, гляди, от голода и обезвоживания помирать начнём, но о любви всё равно думаем. Как мы и предполагали, весь этот атур винс плоши одинаковые каюты в минималистическом стиле по обе стороны сумрачного, казалось, бесконечного коридора. Исключая лестничные пролёты и лифтовые шахты. Правда, пока большинство из нас ходило по лестницам пешком. Отправиться на лифте в неведомые дали с учётом абсолютного безпонятия, как вернуться обратно, ведь там и ни циферок, ни кнопочек не было, а только уже знакомые светящиеся пятна, рискнули только Глеб с Нестеровым. Вернулись они мрачные спустя пару часов. Оказалось исключительно благодаря чуду. Повезло откнуть на пятно и оказаться на нужном уровне. Метод тыка не подкачал. Зато мы узнали, что всюду, где открывались двери лифта, было темно как ночью и пустое, а выходить из него мужчины не рискнули. Так всё время и прокатились в кабине. Народ, сюда, услышали мы чей-то радостный крик с лестничного пролёта. Добежав и свесившись вниз, увидели Толика, того парнишку, что верил в спасение. Что случилось? Сергей столовку нашёл и даже опробовал еду на себе. И главное, всё ещё живой. Говорит, еда пресная, но есть можно. А воду заволновались мы. И воду нашёл, правда, она на компот или кисель похожая, но жажду утоляет отлично. Я тоже попробовал. А мы целый жилой этаж нашли, похвастались мы спускаясь вниз. С туалетами и даже душем, но безводным. Возможно, каким-то волновым, волосы дыбом стояли. «Ух ты! Я читал про ионный душ на космических кораблях!» – воодушевился Толик. Под его бойкие рассказы мы добрались до той самой площадки, где нас вчера оставили роботы. Здесь организовали небольшой штаб, куда стекалась вся информация по итогам обследования НЛО. Нестеров со свойственной ему дотошностью составлял план уровней. «Ну, прямо на стене чертил». Сперва наши лидеры решили разместить всех по каютам. Процесс этот был весьма оживлённый, и нам с Ули пришлось попотеть, каждому показать, как пользоваться санузлом и душем. Я ощущала, как постепенно поднимается настроение у людей, благодаря чему и меня давящая мигрень отпускала. Когда нас всех позвали в столовую, вообще стало легче дышать. Угроза голодной смерти отступила, да и отсутствие роботов-насекомых не могло не радовать. А жизнь налаживается, улыбнулась Улька, глядя как в гладкую серую ёмкость, которую все единогласно признали тарелкой, из пищевого автомата мягкой, коричнево-зелёной, неаппетитной горкой выдавливается еда. Серёга всё ещё живой, значит, точно налаживается, усмехнулась я, бросив взгляд назад. Столовая представляла собой просторное прямоугольное помещение, по которому расставлены грибы. Ма круглые выпуклые столешницы на тонких ножках, словно поганки. Любопытно, что тарелки с этих шляпок не сползают и не падают. Какое-то сцепление действует. В центре столешницы есть углубление, как только ставишь тарелку, в нём появляется ложка, причём почти привычного вида, а вот из чего сделана, похоже на пластиковую. Стульев и иных посадочных мест не оказалось. Ну и ладно, как говорится, стоя больше влезет. Владимир Иванович перестал расхаживать по столовой, заглядывая во все дырки, и недоумённо обратился к Сергею, который доедал уже, наверное, десятую порцию. По каким признакам вы решили, что это столовая? И что вот эта дыра в стене? Учёный взволнованно махнул на стену с углублениями, внешний вид которой походил на встроенный автомат с газированной водой. Именно оно, то, что даст вам еду и жидкость. Я не понимаю, Сергей пожал мощными пакетами плечами, отчего его шея с минимумом 8 складками обрела ещё парочку. "Ну, столы же стоят. У меня батя на заводе в своё время работал. У них в столовке тоже такие же были и посуда имеется". Сергей потёр тарелкой, а когда я нечаянно на этот светящийся кружочек нажала, из дырки вывалилась эта фигня. "Вспомнил, что вы сказали и напомните, пожалуйста, Сергею, о чём я говорила, а то запамятовала". Удивлённо попросил местеров. Почти все столы были заняты. Народ, возвращаясь из поиска и узнавая про радостное событие открытие столовой, спешил сюда удостовериться. Человек сто же одно прислушивались к разговору. "Ну, что на любом корабле есть пищевые автоматы и еда набор чего-то там. Ну вы сами знаете, нам точно подойдёт", довольно отвечал сытый Сергей. Поэтому я решил попробовать, раз нашёл. Похоже на овощной суп-пюре. Правда, без соли и вкус противный. Терпеть не могу сельдерей и горох. Ну, на безрыбии, как говорится, и карась за лосось сойдёт. Пошутив, Сергей расхохотался, оживавший народ таращился на этого отчаянного смельчака. А вы чем занимаетесь по жизни, любезный? уточнил пожилой мужчина в твидовом пиджаке и даже шёлковым шарфом на шее. За подозрив неладное, Сергей наобучился и был краток. Бизнесом. А все, кто слышал в тоннеле лекцию Нестерова о пищевых автоматах, молча переваривали тот факт, что этот, на редкости не внимательный бугай, переварив чужие слова и откинув самое важное, абсолютно не сомневаясь, наелся неизвестной бурды, которая, в принципе, могла бы оказаться смазкой для роботов или деталей, да мало ли чего ещё. обменявшись со мной и Улей весёлым понимающим взглядом, Глеб сделал вывод. Повезло нам с тобой, Сергей, кроули насмешливо хмыкнув, добавил. Признаю свою ошибку. Тебя никак нельзя в космос выкидывать. Ты самый ценный член нашего похищенного общества. Но таких и держится порой судьба всей цивилизации. Нет, всего рода человеческого, улыбнулся Игорь в залахматьев ладонь и кудрявую макушку. И тут его в очередной раз стукнуло током, теперь от собственной тарелки. В итоге он снова вступил в перепалку с женой, которая ворчливо вспомнила всю технику, которую он испортил своей повышенной статичностью. Они ссорились, не повышая голоса, занудно, наверняка привычно и по давно им известному сценарию. «Вы что-то нашли и сломали?» – заинтересованно прервал супругов Глеб. «Двумя этажами ниже мы нашли странную комнату». «Вся белая, стены гладкие и полированные», — раздражённо ответила Лена. Её, наверное, на самом важном месте прервали. Зато её муж с удовольствием продолжил рассказывать. «Любопытное помещение. Там темно, а всего шаг туда сделал, и стены светиться начали. И всё такое белое даже и глаза режет. Энергия внутри настолько густая, как возле электростанции, даже волосы дыбом от напряжения». Любопытно, нахмурился Глеб, обменявшись взглядами с Кроулием. Завтра покажешь. А зачем? Там всё равно пусто. Ничего, кроме белых стен и потолка, нет. После Игоря там наверняка больше ничего не работает. С лёгким ехидством отмахнулась Елена. Вдруг вы пропустили светящиеся точки активации, на ломаном русском предположил Кроули. Из-за преобладания среди нас русскоговорящих, общались мы в основном на русском. Но старались переводить и на другие языки, чтобы все пассажиры были в курсе происходящего. Переводчиками работали стюарды. После безвкусного, но сытного ужина мы решили, что пора отдохнуть. Народ уже веселее расходился по каютам, преисполненный надежды на спасение. Я слышала, как Толик делился с кем-то очередной историей про пришельцев, заверяя, что обычно те свои жертвы возвращают домой. Иначе как бы мы узнали про инопланетян? Как это ни глупо и не наивно, мне дико хотелось ему верить. За прошедшие с момента похищения сутки я вымоталась до предела. Уля тоже держалась на чистом упорстве, как и большинство из нас. С ног валились даже самые стойкие. Я думала, что усну сразу, но мысли в голове возились, разные, беспокойные. Да и мигрень тихим гулом продолжала терзать мозг. Я перевернулась на бок, посмотрела на подругу. Удивительно, как легко она уснула при свете, слабым и серым, но всё-таки выключить его мы не смогли. Я пыталась считать баранов, но в мыслях нет-нет да возникал вопрос, что было бы, если бы я прислушалась к своей интуиции и отказалась лететь? Одинокая слеза скатилась по щеке. Судорожный вдох-выдох, чтобы не разбудить Ульяну. Я решила больше не гадать. Уже случилось. Лучше подумать, как жить дальше». Вспомнила детскую присказку: "Сплю на новом месте при снах женихи невести". И вымочено улыбнулась, вскоре наконец расслабилась. Кажется, лишь на миг прикрыв глаза, я провалилась в сон, в котором было что-то тревожное и пугающее, что-то огромное, тёмное, неприятное, засасывающее чувство, словно я угодила в воронку. Она била по нервам, и я проснулась, резко вынырнула из кошмара. Интуиция верещала сиреной. Заполошенно оглядев каюту, я с облегчением увидела спокойно посапывающую подругу и ничего подозрительного. Это всё напряжение. Устало упав на подушку, прикрыла глаза рукой и заставила себя дышать ровно, чтобы привести нервы в порядок и успокоить сбившийся сердечный ритм. Что мне приснилось, не могла вспомнить. тоскливо посмотрев на оставший бесполезным телефон, лежавший у матраса прямо на полу, попыталась понять, сколько часов проспала. Как вообще теперь определять время? И нужно ли нам теперь знать, сколько прошло часов? Мы ведь в космосе. Нет ночи и дня. Здесь ничего нет. И это испугало ещё сильнее. Зачем нас похитили? Что от нас хотят эти роботы? Если для опытов над людьми, то почему хозяева тарелки сразу не появились? И лежи они пока лишь наблюдают за нами, а самое страшное впереди. А рефреном этому терзали мысли о родных, оставшихся там на земле. В тёмном хаосе мыслей заснуть было сложно. В очередной раз я проснулась от того, что меня мягко трогало за плечо Ульяна. "Ира, просыпайся. Глеб зовёт на завтрак". Ох уж это захватывающее время романтики. Когда влюблённые ищут путь к сердцам друг друга и не в состоянии прожить без предмета своей любви лишней минутки, я себя третьей лишней почувствовала. Но было приятно ощущать Ульянкино хорошее настроение. Только бы вместе с ней в Глеба не влюбиться, а то он один такой, весь из себя бесподобно мужественный. К тому же заботливый, ответственный, но и красивый. На роду в столовой было немного, только ранние пташки. Завтракая в компании с капитанами Майклом и Дериком за одним столом, мы делились впечатлениями о каютах, когда к нам подошла взволнованная и растерянная Елена. "Вы Игоря не видели? Я проснулась, а его в каюте нет. Нигде не могу его найти. Где он может быть? Он выходил из каюты ночью". Глеб стал задавать встревоженной и истерившей женщине вопросы, а мы с Улей даря ей воды. Дальше быстро организовали поисковую группу, куда вызвались мы, капитан и Глеб и ещё двое активистов. Искали долго, по всем уже хоть и не много изученным уровням, пока не догадались спуститься на два этажа вниз и заглянуть именно в ту белую комнату. Там на полу, сжавшись в позе эмбриона, лежал Игорь. Когда Длександрс перевернул его на спину, мы с Улифскriekнули: "Кошмар! Что с ним произошло, если его было не узнать?" Багровые открытые излияния глаз, спёкшаяся кровь, которая вытекала из носа, ушей, рта и даже слёзных каналов. Жуткая кровавая маска, безмолвно говорившая, что смерть случилась несколько часов назад. Всё тело Игоря, пальцы, руки, ноги были настолько скрюченными, что он походил на сломанную игрушку, побывавшую в руках какого-нибудь больного на всю голову психопата. А кудрявые некогда волосы антеннами торчали в разные стороны. Елена, увидев мёrtвого мужа, заревещала и бросилась к нему, рухнула на колени рядом. Мы еле успели схватить её за руки и оттащить от мертвеца. Вдруг заразный пытались мы с подругой вразуметь обезумевшую от горя женщину. Нет, не похожее. Это скорее последствия удара током, тихо задумчиво предположил Глеб. Высокого напряжения. Майкл Кроули сказал, чтобы не устраивать панику, сообщать остальным пассажирам, где мы обнаружили Игоря и особенно в каком состоянии не стоит. Среди нас есть квалифицированный врач, мистер Штольман. Он помогал раненым. Кроули мрачно взирал на каждого из нас, угрюмо растерянно топтавшихся в этой белой жуткой комнате. Надо позвать его, чтобы уведомил всех о несчастном случае. Игорь умер, к примеру, от инфаркта. «В конце концов, у нас уже есть три трупа с таким диагнозом. Ещё один мало кого удивит». Отметив серое, отчаянное лицо супруги Игоря, он поторопился мягко к ней обратиться. «Если, конечно, миссис Эллен не против. Мы все понимаем, но психика у большинства людей и так на грани. А если кто-то узнает про очередную смерть, да ещё столь загадочную и непонятную, начнётся паника. Паника сейчас страшнее всего». Глухо согласился Глеб, разглядывая окровавленного мертвеца. Но хотелось бы понять, что с ним случилось, озвучила я, мне кажется, мысли каждого в этой странной комнате. Я чувствовала себя плохо. Прав был Игорь, описывая свои ощущения, словно находилась рядом с электростанцией. Волосы встали дыбом даже на руках. Очень пугающая комната. Ещё и кровавые разводы на белом полу. Только бы не стошнило. Пусть уже не первый труп со вчерашнего дня, но Игорь лежал с окожевшейся, тороща в никуда багровые от лопнувших сосудов безжизненные глаза, словно пустая оболочка. Ждать врача пришлось долго. Когда же Штольман появился и разглядел пациента, то сперва пытался всячески отказаться от предложенной ему миссии. Говорил, что он просто пластический хирург, а не патологоанатом и тем более инфекционист. В итоге Глеб, взявшийся руководить нашим спасением, а мы, наверняка повидавшие много чего на стройках, заверил доктора, что так выглядят те, кого высоким разрядом тока ударило. Нашу траурную процессию люди встретили испуганно, что ль, но да и всем нам было сложно и тяжело лгать о случившемся, особенно когда Елена горько завывала под слова соболезнования. Мы стояли рядом с бедняжкой и не знали, как помочь ей справиться с горем. Поэтому, оставив нещасную в руках более зрелых женщин, мы с улей тихонечко ушли в свою каюту поплакать. Вышли лишь к обеду, но сразу ощутили, как изменилось настроение людей. Страх только-только отпустивший наши сердца снова жал свои тиски. Неопределённость, неизвестность, отсутствие цели и задач разрушали всех изнутри и были губительны. Мы совершенно не знали, что нас ждёт. Как сбежать отсюда, чем собственно себя занять? Мы только и делали, что ели, спали и ждали каких-нибудь решений от наших лидеров. А те сами не знали, что делать и как быть. Конечно же, это всё негативно сказывалось на общем моральном духе. Пару раз вспыхивали ссоры, а ведь мы всего вторые сутки на корабле пришельцев гостим. Что же будет дальше?